Глава 4. Я вылетаю в коридор. Сама не понимаю, куда иду. Обжигающие эмоции бурлят внутри. Я сворачиваю к лестнице, потом еще куда-то, полагаясь на слепую интуицию, и вскоре нахожу выход на задний двор. Тут свежий вечерний воздух и простор, который открывает вид на парк с фонарями. К счастью, они светят тускло и не бьют по глазам. Я и так зажмуриваюсь, когда подхожу к ограждению. Я злюсь от собственного бессилия и не знаю, что мне делать дальше. Сжимаю пальцами прохладный каменный поручень и пытаюсь отогнать от себя идиотские шуточки Никольского. Кем он себя возомнил? Что вообще происходит в его больной голове? Зачем он так? И он будет продолжать, да? Пока не наиграется с новой игрушкой? Ай! Я зло вскрикиваю, чувствуя прикосновение. Чья-то крепкая ладонь бесцеремонно обжигает плечо. Я разворачиваюсь рывком и едва контролирую себя, чтобы не добавить пару ласковых вдогонку. «Чего шумишь?» Я узнаю его голос. Низкий породистый баритон, в котором в равной пропорции смешаны грубость и небрежность. Именно этим баритоном мне совсем недавно было сообщено, что он мой телохранитель и что мне лучше ничего не знать о нем. «А зачем ты трогаешь меня?» Срываюсь, хотя на его волевом лице буквально написано, что этому мужлану грубить нельзя. Но сейчас мне плевать. «Зачем сразу тянуть руки и хватать? Вот объясни мне, что это за привычки такие у мужиков? Кто вас этому научил?» Он щурится, а я часто дышу и смотрю на него с вызовом. Я впервые отчетливо вижу этого Смирнова. На мне очки, и я могу разглядеть его внешность в деталях. Он массивный и брутальный, словно природа вздумала сотворить образец мускулинности. У него даже челюсть квадратная, а глаза темные, обрамленные черными длинными ресницами. Следом я замечаю, что на его мощную шею наползает татуировка, которую скрывает темная футболка. Сверху Смирнов набросил темно-синий пиджак, из нагрудного кармана торчит рация и пачка сигарет. Молчишь? Сказать нечего! Безответных реплик становится неинтересно. Мой злой всплеск выцветает на глазах, не получая подпитки. Кое-что есть! Он кивает, указывая на мои ноги. Твоя юбка. Что, моя юбка? Сбилась! Я резко опускаю голову и судорожно выдыхаю. Я совсем забыла привести себя в порядок после кульбитов в кровати с Никольским. Просто ужасно. В таком виде только разговаривать о нравственном падении современных девушек. Мне становится стыдно. Я дергаю короткую юбку назад, попутно возвращая боковые швы на место, а потом прохожусь ладонями по блузке. «Что стряслось?» — спрашивает Смирнов серьезно. «Ничего». Я отворачиваюсь от него, чтобы видеть парк, а не его испытывающий взгляд. Через секунду щелкает зажигалка. Он отходит от меня и становится так, чтобы ветер уносил дым в другую сторону. «Возьми, пока не пропах». Я оборачиваюсь на его голос и вижу, как мужчина протягивает мне свой пиджак на вытянутой руке. «А до этого вы не курили в нем?» «Вы?» Он усмехается. «Вот от этого скачешь с одного на другое». «Я успокоилась». Я и с Никольским на нервах начала на «Т» общаться. «Так дело в нем?» Я чувствую, что меня поймали, и запоздала, прикусываю язык. Смирнов же зажимает сигарету зубами и уверенно приближается ко мне. Он накидывает пиджак на мои плечи, после чего снова отдаляется. «В нем?» Отвечаю тихо, но следом понимаю, что не хочу говорить о произошедшем в спальне. «Вы босс охраны? Что-то такое, да?» «Я отвечаю за твою безопасность». А разве кому-то есть дело до моей безопасности? Мне показалось, смысл в том, что меня должны похитить. Ну или попытаться это сделать. Тогда плохие парни обнаружат себя, и вы их схватите. Тебя никто не похитит. Правда? Обещаете? Я усмехаюсь, пытаясь спрятать от самой себя, что чертовски нервничаю из-за всего этого плана. Смирнов делает глубокую затяжку. Я не даю обещаний. Он ловит мой взгляд и смотрит так пронзительно, что мне становится не по себе. Это не по моей части. Не по его части. Понятно. Хотя нет, ни черта мне непонятно. Неужели так сложно успокоить девушку и просто сказать? Да, обещаю. Бруталы приятные вещи говорить не умеют. Тебе нашли комнату? Спрашивает Смирнов. Уже поздно. Я пока не хочу спать. Тебе завтра рано вставать. Ну и что? Упрямлюсь. Я не знаю, куда идти спать. Можно попробовать устроиться в гостиной или другой комнате, найдя укромный уголок в большом доме. Но я не собираюсь возвращаться в свою спальню и проверять, там еще Никольский или нет. С него станется завалиться спать прямо в моей кровати. А я даже видеть его не хочу. Ну и что?» Устало повторяет за мной Смирнов. В это мгновение он звучит так, будто я несмышленый ребенок в его глазах, с которым ему нянчиться. Он подходит к каменному поручню и тушит об него сигарету. «Я видел твой график». Он разворачивается и делает шаг в моем направлении. И полистал твой договор. Знаешь, что в нем написано? «Скажите мне, вы явно к чему-то клоните?» «Ты принадлежишь этим людям». Он кивает на роскошный дом в классическом стиле. «Ближайший месяц точно. Поэтому заканчивай с капризами. Маленькая, здесь это не прокатит. У меня вообще-то есть имя. Меня Люба зовут». «Мне плевать. Единственное, что меня волнует, это минимум проблем. Если ты завтра будешь уставший, ты запоришь подготовку. Если ты запоришь подготовку, мы застрянем здесь еще на день. А это не входит в мои планы». «Какая жалость? Она хоть стоила того? Хорошо заплатили?» Я пропускаю выдох, понимая, к каким выводам он пришел на мой счет. Он думает, что я позарилась на большие деньги и согласилась побыть игрушкой Никольских по собственной воле. «А вам сколько?» «Огрызаюсь». Он напирает, но останавливается, когда я вжимаюсь в поручень. Он оставляет между нашими телами пространство, которое все равно оказывается недостаточным. Я чувствую его тяжелую энергетику, как штормовые волны. Они накатывают и дышат соленым прибоем. Я чуть опускаю глаза, не в силах больше смотреть в его строгое лицо. Меня бояться не надо. Он произносит это как приказ. «И на «вы» обращаться заканчивай». «Ты слышишь меня?» «Слышу. Пойдем, отведу в спальню». «Я же сказала, что не хочу. Я покажу тебе другую комнату». Я непроизвольно запрокидываю голову. Встречаюсь с его глубокими карими глазами и вижу, что он обо всем догадался. Может, без подробностей, но он понял, что я упомянула Никольского не просто так и что в моем взбудораженном виде виноват именно братик. Я и правда глупышка для этого Смирнова. Он слишком опытен». «А я наивная малышка, которая умалчивает и по-детски хитрит, пока ее видят насквозь». Смирнов не дожидается ответа, он разворачивается и направляется к двери уверенной походкой. Я молча иду за ним, временами поглядывая на его широченную спину. Интересно, сколько в нем роста? И сколько он ест протеина каждый день? В моем представлении такие мужчины каждую свободную минуту проводят с железом в зале, а без перекусов 2000 калорий падают в голодный обморок. «Вторая дверь», — говорит Смирнов, сворачивая в противоположную сторону от моей комнаты. Он отпирает замок ключом, а я провожу ладонями по плечам, собирая ткань его пиджака, который мне безумно велик. Молча смотрю, как Смирнов распахивает дверь и входит в мою новую спальню. За ним вообще интересно наблюдать. Он так четко и уверенно двигается, и он проверяет комнату с профессиональной дотошностью. Осматривает каждый угол, словно в загородном доме Никольских может таиться враг. Стоп. Выдыхаю, перешагивая порог и указывая на большую спортивную сумку, которая лежит на диване. А чья это комната? Моя. Твоя? А зачем ты тогда все тут проверяешь? Привычка. Я до этого только вещи забросил. Ага. Тяну глупо. Значит, ты тоже будешь здесь спать? Он хмурится. Ты боишься спать одна? Нет. «Наоборот, я хочу этого больше всего». «Вот и славно. Мне некогда тебя развлекать». Он смотрит на наручные часы, а потом направляется ко мне. «К сумке не подходить, мои вещи не трогать. И постарайся выспаться». «Так точно». Отвечаю, как солдат. «Черт, зря». Я закусываю губу, проклиная свой ужасный характер, а потом запрокидываю голову и жду, что он сейчас скажет что-нибудь резкое, чтобы я больше не думала ему извить. Но он смотрит на меня сверху вниз и даже слегка улыбается. Всего мгновение, но это его неожиданная мягкая улыбка что-то делает со мной. Запускает чистый ток. Я упираюсь в карию глубину его глаз и испытываю то, что не должна испытывать. Как щелчок выключателя, который вдруг раздается и вырывает комнату из темноты. Или наоборот, погружает в нее. Я падаю в эту темноту, которая плещется в его глазах, и совершенно теряюсь. Понимаю, что безотчетно запомнила множество деталей его внешности. Его мощную шею с выпирающим кадыком, еремную вену с двумя узелками с правой стороны, жесткую щетину, красивые губы с четким контуром, которые как будто высекли из камня, впалые щеки, налитые мускулы, натягивающие тонкую ткань футболки. Это слишком. Но это уже случилось. Уже врезалось в память.